Глава 2. 17 дней ушло у Элла и Ирда на то, чтобы добраться до границы Вайтандара и Карсдейла. Они остановились в первой попавшейся деревенской гостинице и провели в ней два дня, прежде чем отправиться в порт слейн У демоноборца были деньги, и они купили немного провизии, рассчитывая пополнить ее запасы по дороге. Утро, в которое они покинули гостиницу, было прохладным. Легкий ветерок по-осеннему пригибал к земле, начинающую терять свежесть траву, и гонял по дороге желтые и оранжевые листья тополей и кленов. Ирт и Эл решили, что вампир потерял их след или решил не тратить больше время на преследование и заняться жителями Вайтандара. Он не появлялся уже давно, и они больше не окружали себя по ночам кругами из факелов и не держали под руками осиновые колья. Впрочем, некромант по-прежнему был осторожен, не забывал, что опасность может появиться неожиданно, оттуда, откуда ее совсем не ждешь. Теперь, когда они ввязались в опасные игры Рокбальда, следовало быть особенно внимательным. Они ехали долго, когда увидели впереди высокую темную фигуру. Человек стоял у обочины, опираясь на узловатый посох, и словно поджидал кого-то. Приблизившись, Эл смог внимательно рассмотреть его одежду. Лицо же было наполовину скрыто капюшоном. На незнакомце был длинный темный плащ, по краю которого шла испещренная желтыми знаками канва. Под ним виднелась малинового цвета мантия, выдававшие в человеке служителя пайры. На грудь спускалась длинная черная с проседью борода, тщательно расчесанная и ухоженная. Медленным шагом, напряженном молчании, Эл и Ирт проехали мимо. Незнакомец не поднял голову и не взглянул на них. Он остался неподвижным, как статуя, но легионеру показалось, что он следил за ними. Когда они миновали его, человек вдруг пошевелился и негромко проговорил. «Кого ты ищете, парни?» демоновоец натянул воде и незаметно положил руку на эфес меча. «Осторожность не помешает, если ты заговорил с кем-то на большой дороге, ведь этот человек в мантии жреца мог просто выдавать себя за служителя Пайры». «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался некромант, поглядывая по сторонам. «Жду того, кто везет для меня важные сведения», — отозвался незнакомец, оставаясь на месте. «Думаешь, у нас они есть?» «Не знаю», — ответил человек. «Но всякое случается. Как вас звать?» «Это ни к чему», — ответил Эл. Обойдем без знакомства». Наш путь лежит на север, а ты стоишь на месте, так что едва ли мы те, кто тебе нужен. Незнакомец шагнул вперед, и сильная рука схватила уздечку коня, на котором ехал Ирт. Молниеносным движением Элл выхватил меч, но лезвие рассекло пустой воздух. Человек успел вовремя убрать руку и отступил назад с тихим смехом. «Не нужно волноваться», — поспешно сказал он, — «Я вижу, что мой брат передал сведения в надежные руки. Меня зовут Рад, я жрец храма Пайры в Пордослейне. С этими словами он откинул капюшон, и Эл с Ирдом увидели худощавое лицо с крупными крепко вылепленными чертами. Над глубоко посаженными серыми, как яшма, глазами нависали густые брови, а лоб пересекали резкие морщины. На вид ему можно было дать и 40, и 50, и больше. «Откуда нам знать, что ты не лжешь?» — поинтересовался Эл. «И как ты узнал, что мы будем здесь сегодня?» «В твоем появлении много подозрительного». «Вордослейне оставаться опасно», — ответил жрец, надевая капюшон. «Несколько дней назад меня пытались убить, и я понял, что к тому моменту, как вы приедете...» Может быть, уже слишком поздно. Поэтому я решил встретить вас прежде, чем меня или вас убьют. Дело такой важности, что нельзя полагаться на случай или удачу. Необходимо сделать все возможное и даже больше. Что же касается того, как я узнал о вас, то 20 дней назад у меня было видение. Мой собрат по вере, Йольм из Линдорона, поведал мне, что передал сведения, которые должен был доставить двум воинам, спасшим его отслуг слуг Рогбальда, нашего общего врага. Йольм был верховным жрецом в своем храме. Он, как и я, обладал даром, благодаря которому мог связываться со мной время от времени. Это вид мутации, называемой телепатией. К сожалению, он не передал мне никаких важных сведений, поскольку во время сеанса можно обмениваться только образами, но не словами. «Почему ты так откровенен с нами?» — поинтересовался Эл. «И ты можешь ошибаться, что если мы вовсе не те, кого ты ждешь или ищешь. Быть может, мы посланные Рокбальдом убийц?» Рад покачал головой. «Я видел ваши лица». Йольм показал их мне перед своей смертью. Демоноборец помолчал, обдумывая, насколько можно верить словам жреца. В последнее время происходило слишком много странного. Легионеру это совсем не нравилось. — И ты хочешь, чтобы мы прямо сейчас сообщили тебе то, о чем рассказал нам твой собрат? — спросил он, наконец. — Именно так, — ответил жрец. А затем можете отправиться со мной, Форде Слейн, или же по своим делам, но мне бы пригодились хорошие воины. По крайней мере, на то время, что займет путь в город. Ты не побоялся прийти сюда один, но не желаешь также возвращаться, удивился Эл. Почему? Если вы расскажете, о чем поведал вам Ельм. Мне придется нести в пор де слэйн важные сведения, и мне бы не хотелось, чтобы они пропали по пути. Это важно для очень многих людей, большинство из которых даже не подозревают об этом. — Зачем нам подвергать своей жизни опасности? — спросил легионер. — Я хорошо заплачу вам, — ответил жрец. — Сейчас или когда прибудем в Порде де — усмехнулся некромант. Вместо ответа Рат извлек из-под мантии кошель и позвенел им. «Не слишком умно демонстрировать богатство на большой дороге», — предупредил Эл. «Кто-нибудь может не устоять, и твоя миссия закончится, прежде чем ты сможешь принести какую-либо пользу. Не стоит быть таким опрометчивым. Я могу сберечь свои деньги», — резко ответил рат Он явно терял терпение. но «Ну, так вы согласны проводить меня до города за небольшое вознаграждение?» «Сколько здесь?» — поинтересовался демоноборец. «Двести», — отозвался Рад. еще столько же, если мы доберемся до храма Пайры». «За то, чтобы составить компанию довольно щедро идет», — согласился некромант. «Мы с другом поможем тебе». Он повернулся к Ирду и вопросительно поднял брови. Тот нехотя кивнул. Он, конечно, понимал, что на самом деле его мнение легионера не волнует. «Очень хорошо», — отозвался Рат, бросая Эллу кошель. «Пересчитай». Легионер ловко поймал деньги. «Я тебе верю», — ответил он, пряча кошель в карман. «Тем более, что в случае обмана мне не составит труда с тобой рассчитаться». «У тебя есть лошадь?» Вместо ответа жрец негромко свистнул. Через несколько секунд придорожные кусты раздвинулись, и из них вышла белая лошадь с длинной серебристой гривой, оседланная и взнузданная. Рад погладил животное по морде и вскочил в седло легче, чем можно было ожидать. «Так как же вас зовут?» — снова спросил он, когда они продолжили путь. Мое имя Эл, а моего спутника зовут Ирт. Он и звает Андара. Жрец удивленно поднял брови. «Там кто-то выжил?» «Я», — мрачно ответил юноша. Жрец перевел взгляд на Элла. «Ну а ты откуда, здоровяк?» «Издалека», — Рат усмехнулся. «Чем на жизнь зарабатываешь? Наемник?» Некромант медленно повернул голову, вперившись черными глазами в лицо жреца тот смущенно кашлянул и отвел взгляд по спине у него вдруг побежали противные мурашки где то высоко в небе пронзительно и жалобно крикнул конюк какую еще жизнь с расстановкой спросил эл